Зато Чикаго с его шумной и день ото дня все более суетливой жизнью пришелся ей по душе. Каупервуд, хотя и был всецело поглощен своими финансовыми махинациями, все же не забывал и об Эйлин. Заботился о том, чтобы она не скучала в одиночестве. Он просил ее ездить по магазинам и покупать все, что вздумается, а потом рассказывать ему о своих впечатлениях. Эйлин делала это с превеликим удовольствием. Разъезжала по городу в открытом экипаже, нарядная, красивая, в широкополой коричневой шляпе, выгодно оттенявшей ее бело-розовую кожу и червонное золото волос. Иногда вечерами Каупервуд возил ее кататься по главным улицам города. Когда Эйлин впервые увидела простор и богатство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 Все эти роскошные дворцы были отстроены совсем недавно, и все заправила Чикаго, подобно ее Френку, лишь недавно стали богачами. Эйлин как будто даже забыл о том, что она еще не жена Каупервуда и чувствовала себя его законной супругой. Улицы, окаймленные красивыми тротуарами, из желтовато-коричневых плит,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 определились еще недостаточно четко. В позвякивании упряжи, медный, серебряный и даже накладного золота, слышался голос успеха или упования на успех.